Тема 10: Поздравления. Часть 2 Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы, наверное, помните, что прошлая наша беседа была посвящена теме поздравления и тому, как правильно выбрать поздравительные открытки. Конечно, в наше время интернета и социальных сетей мы все реже и реже дарим друг другу открытки. Но тема выбора иллюстрации к своему поздравлению все-таки актуальна. Ведь часто мы не просто шлем поздравительную смс не только пишем сообщение, но и подбираем яркую картинку, которая, как нам кажется, должна порадовать нашего друга или близкого человека. Вот при выборе таких иллюстраций стоит учитывать все те правила, которые определили для выбора поздравительной открытки наши эксперты – пятиклассник Сева и его дедушка-профессор истории Севастиан Андреевич. А помните ли вы эти правила – Давайте попросим Севу еще раз повторить их и проверим, правильно ли мы все запомнили. Сева, что нужно знать и помнить при выборе поздравительной открытки? Первое. Нужно выбирать открытку, подходящую к празднику. Второе. Нужно помнить, кому ты даришь открытку. Взрослому или ребенку, мальчику или девочке, другу или случайному знакомому и подбирать такую, которая подойдет по возрасту и интересам. Третье. При выборе шуточных открыток стоит помнить, что такой картинкой можно не только насмешить, но и обидеть. И, наконец, четвертое. К праздникам и событиям нужно готовиться заранее, а не в последний момент. Отлично! С помощью Севы мы повторили все правила, касающиеся оформления поздравлений. Ой, нет, не все. Мы же забыли про текст. А это важная составляющая открытки или любого поздравления. Давайте теперь вернемся ненадолго в прошлое и узнаем, как подписал свою открытку для Маши Сева и что ему посоветовал Севастьян Андреевич. Дед, вот, я сделал, как ты просил. Написал черновик поздравления. Отлично. Итак, ты пишешь «Машка». Оставайся всегда такой же веселой, доброй и красивой. Желаю тебе хороших оценок и верных друзей. Поздравляю тебя с днем рождения, Сева. Правда, хорошо получилось? Хорошо, да не совсем. Что же не так в Севиной открытке? Давайте я вам еще раз напомню текст поздравления. Машка, оставайся всегда такой же веселой и красивой. Поздравляю тебя с днем рождения. Сева Подумали? Послушаем, с чем не согласен Севастьян Андреевич Ну, во-первых Ты пишешь Машка Это не очень красиво и грубо. Лучше написать «Машенька» или просто «Маша» или даже «Дорогая Маша». Согласись, «Машка» звучит пренебрежительно. Да и ты ведь не подписываешься, Севка. Согласен. Напишу «Дорогая Маша». Дальше. У тебя получилось интересное... «И нестандартная открытка. Ты вспомнил про Машины прекрасные качества, пожелал ей хороших оценок и верных друзей, но, к сожалению, перепутал последовательность. Обычно сначала поздравляют, а потом желают». «Вот так, дорогая Маша, поздравляю тебя с днем рождения. Оставайся всегда такой же веселой, доброй и красивой». Желаю тебе хороших оценок и верных друзей, Сева. Вот так будет лучше. А может, вообще ничего не писать? Там на открытке уже есть готовый текст. В стихотворной форме даже. А как вы думаете, нужно ли писать что-то в открытке, если уже есть готовый текст? Сейчас редко встретишь открытку без текста или поздравления. «Нет, нужно обязательно подписать. Ты же хочешь, чтобы у Маши остались воспоминания о том, как ты ее поздравил. И вообще, текст написан каким-то незнакомым тебе автором и не имеет к Маше никакого отношения. А вот то, что ты напишешь лично, будет дорого и останется в памяти». Ну и всегда можно будет открытку достать, посмотреть и вспомнить. Хорошо, я побежал тогда подписывать. Подожди, не торопись. Вот посмотри, я тут тебе пару ошибок исправил. Помни, что текст в открытке, как и любой другой, должен быть грамотным. Пиши внимательно и проверяй себя. Спасибо, дед! Ну вот мы и узнали, что написал в поздравительной открытке Сева, своей однокласснице и подруге Маше. А чтобы узнать еще несколько правил оформления поздравительных текстов, перенесемся вперед еще на пару месяцев. И послушаем, как Сева собирался поздравлять с 8 марта свою учительницу истории Тамару Викторовну. Дед, как ты думаешь, нормально будет, если я на 8 марта Тамаре Викторовне открытку подарю? Да, конечно. Думаю, ей будет приятно. Отлично. Поможешь мне с текстом? Смотри, я что тут написал. Уважаемая Тамара Викторовна, поздравляю вас с праздником 8 марта. Сева. Хороший текст. И открытку ты подобрал подходящую. Но в тексте есть три ошибки. Может быть, сам найдешь? Где? Я же проверял. Ну, посмотри еще раз внимательно. Ой, я забыл, что в слове «праздник» есть непроизносимое согласное «д». Но это только одна ошибка. А как ты написал 8 марта? Все правильно. 8 цифр и марта с маленькой буквы. А вы тоже думаете, что в названии праздника 8 марта нужно писать месяц со строчной буквы? Видишь ли, в названиях праздников, начинающихся с цифры? Месяц пишется с большой буквы. 8 марта, 23 февраля, 1 мая. А я и не знал. Исправлю. А может, лучше 8 тогда словом написать? Нет, это будет неправильно. Название праздника пишется именно так. 8 цифрой и название месяца с прописной буквы. Вместо этого ты можешь написать «Поздравляю с Международным женским днем. В этом названии с большой буквы нужно будет написать только первое слово – «международный». Нет, я лучше «поздравляю с праздником 8 марта» напишу. Но ты сказал, что есть еще ошибки. Да. Как ты написал слово «вас»? С маленькой буквы. А как бы вы написали местоимение «вы»? если бы обращались к одному человеку. Когда ты обращаешься на «вы» к одному человеку, чтобы проявить уважение, это местоимение нужно писать с большой буквы. А вот если бы ты поздравлял коллектив учителей, то нужно было бы написать «вы» с маленькой буквы. Постарайся запомнить. Хорошо. Если все остальное правильно, то я пойду подписывать открытку. Давай. И помни, что в письмах и открытках особенно важно писать грамотно и не делать орфографических и пунктуационных ошибок. Как вы думаете, почему поздравительные открытки нужно писать грамотно и аккуратно? Даря открытку, мы хотим сделать приятное. Стараемся сделать так, чтобы о нас и нашем поздравлении осталась хорошая память. Не очень хорошо, если о нас будут напоминать наши ошибки и невежливые слова. Правда? На этом наша беседа о том, как правильно поздравлять, окончена. Надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч и спасибо за внимание.